Глава 7. Американская студия Fox Film 20 век намеревается выпустить свыше 20 фильмов в английских киноателье. С циничной откровенностью глава американской киностудии заявил, если европейские страны и в частности Англия будут ставить барьеры для американских фильмов, то это приведет к новой мировой войне. Газета «Советское искусство», 1950 номер 3, 1195, от 14 января. Розыгрыш первенства СССР по хоккею с шайбой приближается к своему итогу. Лидер, команда ЦДКА, провела очередную игру ниже своих возможностей. После 12 побед подряд поражение от московских крыльев Советов 2-4. Матч московских команд «Динамо» и «Спартак» проходил в острой и напряженной борьбе и закончился со счетом 3-3. Газета «Красный воин», МВО, 1950, номер 22. 7956. От 26 января. Собрание продолжается второй час. Слово предоставляется Юрию Жарову, помощнику тренера клуба ВВС. Выхожу к трибуне. В зале с полсотни человек. Спортивные руководители, представители клубов, заводские технологи. Вздохнув, раскладываю листки на трибуне. В этих листках все, что вспомнил по этой теме. Нужно высказаться сейчас, потом может и не предоставится возможность. Тут в зале раздается веселый гул, заходит Изотов и Коротков. Старлей проходит на свое место, а Коротков остается у трибуны в хоккейных вратарских доспехах и в шлеме с металлической сеткой. Глотнув воды из стакана, начинаю. Несколько иной взгляд на природу травм. Мои размышления и предложения для решения этой проблемы. Многое из того, что я скажу, вам, наверное, известно, но все равно... Самое простое средство уберечься от травм — разминка. Многие повреждения возникают из-за недостаточного разогрева мышц, то есть из-за непрофессионализма. Особенно часто это встречается в футболе и хоккее на неподготовленных площадках, где иногда попросту нет времени хорошо размяться. После матча обязательно восстановление. Карьера футболиста и хоккеиста длится совсем недолго. Постоянные повреждения и травмы уменьшают этот срок. От процесса восстановления напрямую зависит количество травм. Тут генерал Аполлонов, сидящий в президиуме, наклоняется и что-то шепчет полковнику, сидящему рядом. Тот кивает, встает и, прозвонив в колокольчик, говорит, когда все успокоились. У МВД есть сведения, что этот гражданин не тот, за кого себя выдает. Он находился в Риге в период оккупации и сотрудничал с немцами. У нас есть свидетельские показания. Он потряс папкой. «Давайте прекратим обсуждение этого вопроса и перейдем к повестке дня, а этим гражданинам займутся органы госбезопасности. Разрешите доложить по этому вопросу», обращается к Гранаткину подпрыгнувший Изотов и, получив разрешение, громко зачитывает, достав пожелтевшую бумагу. Наградной лист «Лайзенс Харий Артурович». Рядовой отдельного разведотряда ВВС Ленинградского фронта представляется к ордену Отечественной войны второй степени, год рождения, 1927 Латыш, беспартийный, связной разведгруппы в Риге с января по октябрь 1944 года. Зачислен в состав разведгруппы в январе 1944 года. Рискуя жизнью многократно доставлял секретные сведения связным партизанского отряда. Сведения, доставленные частям Третьего Прибалтийского фронта, помогли во время освобождения Прибалтики от фашистских захватчиков, достоин награждения орденом Отечественной войны второй степени. Подпись, командующий 14-й воздушной армией генерал-лейтенант Журавлёв, 22 октября 1944 года, по представлению командира 955 штурмового авиаполка майора Симонова. Вытерев подсолба продолжает. Свидетельство о перемене фамилии гражданина Лайзенса Хария Артуровича Нажарова Юрия Андреевича, дата 8 января 1950 года. Гранаткин, обращаясь к генерал-полковнику. «Аркадий Николаевич, вероятно, произошла какая-то ошибка. Молодой человек все законно поменял в состоянии стресса от внезапного спасения от страшной катастрофы. Мы все помним, как он достойно защищал ворота сборной Москвы. И обращаясь ко мне, продолжайте, товарищ Жаров». Я коротко рассказал о новых спортивных доспехах, упирая, что мы сейчас в этом вопросе впереди планеты всей. А что, сам себя не похвалишь, излишняя скромность тут ни к чему. По моей просьбе Коротков поприседал, побегал, попрыгал, ничего не отвалилось. Потом вышли технологи. Присутствующие выходили, трогали образцы. Гранаткин надевал вратарский шлем с защитной сеткой. Показывал пальцем на свои шрамы на лице, на блестящие зубные фиксы. Оппоненты ему отвечали, что наши спортсмены не трусы и такую хрень никогда не наденут. В общем, мнения разделились. «Динамовцы» и их союзники были против. Лишь их знаменитый тренер Аркадий Чернышов при голосовании воздержался. Аполлонов, увидев это, сломал попавшийся под руку карандаш. Постановили большинством защитную экипировку заказать для сборных Москвы и Ленинграда, командам мастеров заказать вратарскую амуницию в обязательном порядке для полевых игроков на усмотрение клубов. Подошел к довольному Изотову, хлопнул его по плечу. «Спасибо, друг, это как в бою меня от мессера прикрыл». «Да ладно тебе», — засмущался Николай. «Ничего такого. И это, Василий Иосифович, как узнал, что ты не комсомолец, ругался сильно, зачем-то поднес сжатый кулак к своему лицу. Ты у нас по документам где числишься? В обслуге при аэродроме. Вот». В общежитии комсомольская ячейка есть. Напишешь заявление и нагрузку возьмешь. Не-не-не, напишешь и возьмешь. Вопросы есть? Нет? Свободен. Выхожу из здания. Смотрю, новые плакаты вешают. Наше счастье охраняет советская армия и любите родину. Там шутники часто приписывали продолжение «Вашу мать». Подхожу к газетному киоску. Очередь. Смотрю на витрину. Махорка курительная, номер 2, Елец, 50 грамм, по 72 копейки. Красная пачка сигарет «Друг». Лезвие «Спутник» с очертаниями МГУ на этикетке. Фотографии артисток. Ладынина, Орлова, Кузьмина, Целиковская, Смирнова. Цветные карандаши «Пятилетка». Книги «Сын полка» и «Из истории московских улиц». Тут книга «Хороший подарок на день рождения». Подходит моя очередь. «Вечернюю Москву, пожалуйста». Говорю я и протягиваю 20 копеек. С опаской захожу в общагу. Заслуженная партизанка, завязывая на так называемой талии так называемый пуховый платок, Мелко семенит и машет рукой, подгребая под себя воздух. «Там это!» «Ждут тебя!» запыхавшись. Аня уже переодеваться убежала. «Блин, ни дня без приключений!» «Поднимаюсь!» — взволнованный маэстро Кац теребя дорогую шапку. «Уважаемый Юрий Андреевич!» — начинает он, и я понимаю, что дело пахнет керосином. Сегодня вечером здесь, в городке, должно состояться торжественное собрание, награждение московских работников искусств и торжественный концерт, за который меня назначили ответственным. Но несколько артистов Большого театра и приданная им танцевальная группа застряли где-то в области. У них после концерта автобус сломался, а в грузовике наши звезды ехать в Москву на отрез отказались. Автобус высылает уже, но на наш концерт они не успеют. Начало через час. Публика очень избалованная. Протирает лоб платком. Но я слышал несколько песен, что исполнили ваши друзья. Указывает на Колобка. Свежо, свежо и необычно. Может и понравится. А у вас что-нибудь в запасе есть? Понимаю, что нужно ответить типа... «Вы просите песен, их есть у меня». Но в ответ грязно и заковыристо матерюсь. Кац невозмутимо продолжает смотреть, теребя свою шапку. Понимая сложность момента, встревает колобок. «Ты что? Аня уже переодеваться побежала. Она мечтает о сцене!» И, не дождавшись ответа, машет на меня рукой и с противным скрипом садится на свою кровать. Потом встает, глядя на меня, как Ленин на буржуазию, поднимает таз с водой, в котором мыл картошку. А ведь после концерта будет банкет, хоть пожру нормально. Ну ладно, говорю, спою пару новых. Кац резко меняет выражение лица спросительного на назидательное. «Только не кабацкий шансон», — говорит с прононсом. Что-нибудь праздничное. Колобок ставит ас перед дверью, лезет с улыбочкой ко мне обниматься. Тут влетает сама, знаете кто, и, споткнувшись от таз, вертится качающейся юлой и с поразительной точностью садится своей пятой точкой в дребезжащий тас. Аллес Капут, смотрю на зал из-за кулис. В первом ряду свежие народные артисты СССР — Ладынина, Орлова, Черков и еще кто-то менее узнаваемые. Самуил Абрамович за конферансье объявляет перед выступлением профессорских жен и детей, номера которых составили первую половину концерта. Зал реагирует на происходящее на сцене слабое. Лишь, вероятно, друзья и родственники новоявленных артистов хлопают, не жалея ладоней. Завершает первую художественную часть меньшая наша футболистка Катя. Она вышла в школьной форме и эмоционально прочитала стих «Смерть пионерки Багрицкого». «Еще один хронический совок, вон как все притихли». Похлопали нормально так. А вот и меня товарищ Кац объявляет. Волнуюсь ли я? Нет, наверное. Анечка с колобком вон кружит вокруг своей тени. Дрожат. На пилюльке новое черное платье с кружевами. Абрамыч подогнал. Она в нем прям модель из будущего. Нервно так улыбается мне и поправляет платье. А у меня настроение, как у волка из мультфильма «Жил-был пес». Сейчас спою. Выхожу, Сажусь. На меня смотрят десятки глаз. Нахожу глаза колобковой воздыхательницы Любочки, подмигиваю красавице и начинаю. Орлова сидела, закрыв глаза, может, вспоминая свою топерскую молодость. С последним аккордом она, посмотрев на окружающих народных, первой захлопала, выводя соседей из дремы. Зал тоже похлопал, без фанатизма. Смотрю уже на Орлову. Она приняла игру и кивает мне, типа «поехали». Включаю ей свою улыбку. Во время песни, прочувствовав момент, сзади выходят мои друзья и начинают в такт раскачиваться, положив друг другу руку на плечи. Орлова растолкала сонного Александрова, улыбнулась другому соседу, Черкову, положила им руки на плечи и закачалась в стороны. К концу песни почти весь зал маятником качался в такт музыки. Встав, посылаю публике воздушный поцелуй, вызвав веселый смех. Ведущий ведь Евато представляет нового исполнителя, вместо того чтобы просто сказать: « «Колобков, Вася, Советский союз. В бок тыкается острый локоток. «Ты на кого это там пялился?» «А что, нельзя?» — парирую. «А мне можно на тебя смотреть?» — по-еврейски продолжает разговор Аня. «Сядь в первый ряд на место Самуила Абрамовича. Я на тебя смотреть буду, а то собьюсь». «Ладно, — говорю, — смотри». А Вася тем временем начал бодрую вершину Высоцкого. Две другие песни маэстро зарубил, типа не в тему. Мне же товарищ Кац указал на свое место с краю первого ряда. «Рядом режиссер Михаил Ром, не на груби». Я улыбаясь и прижимаю руку к сердцу. «Ну, вы же мою натуру знаете». Пробираясь к месту, вспоминаю, что это фраза из какого-то детского фильма. «Все, я на месте. Киваю соседу. Ответный кивок». Колобок встает под аплодисменты. Довольный Самуил Абрамович продолжает. А сейчас выступит Афанасьева Анна, медсестра из госпиталя. Она впервые споет песни, которые для нее написал Юрий Жаров. Врет, как дышит. И проводит рукой в мою сторону. Сосед удивленно качает головой и протягивает руку. Молча жму. Кац продолжает заливаться соловьем про то, какие мы все чудесные люди и какой чудесный вечер. Какой чудесный день, ля-ля-ля, трудиться мне не лень, ля-ля-ля, со мной мои друзья и песенка моя. Выходит Аня с Васечкой. Подруга находит меня взглядом, колобок начинает играть. Поет так, что каждое слово — прямое попадание в сердце. Гипнотизирующий влюбленный взгляд, грустная красивая улыбка. Но я не поддаюсь, плавали знаем. А публика-то прониклась. Вон все хлопают, даже профессора. Раскланившись, пилюли начинает вторую песню. С нее словно слетели оковы ответственности — Поет легко и весело, как будто у костра для друзей. После аплодисментов Самуил Абрамович объявил о продолжении банкета в столовой. «Михаил Ильич Ром пригласил меня за свой столик. Знакомлюсь. Кроме знаменитого кинорежиссера, за столом его жена, известная артистка Елена Александрова Кузьмина и молодой художник Алексей Рудяков» который, смущаясь, поведал, что пригласительный билет ему отдал его учитель из ВГИКа, Иосиф Шпинель. «Ну как же?» — закусив с улыбкой, говорит Ром. «Мы с Иосифом Ароновичем мой первый фильм делали. А вы чем занимаетесь?» — спрашивает он меня. «Я помощник тренера в хоккейном клубе ВВС. Не играю из-за травмы». «Зато поете хорошо», — подключается артистка. «Сами песни пишете?» «Да нет, услышал где-то, запомнил». «А вы чем занимаетесь?» — обращаюсь к молодому художнику, спеша соскочить со скользкой темы. Тот, смущенный вниманием, начинает робко. «Мы с Михаилом Швейцером», — Ром кивает, мол, знаю его. «На Мосфильме хотим...» Рыбаковский кортик снять. Рыбакову книгу выпустили и с фильмом обещали помочь, но пока тишина, может, в Ленинграде возьмут. У Толи Граника на Ленфильме есть договоренность на детский фильм по сценарию огни и Барто, но у нее после смерти сына проблемы с творчеством. «Эх, был бы сценарий», — с сожалением произносит он. «Так в чем же дело?» говорит с улыбкой Михаил Ильич, наливая по рюмкам себе и жене коньяк. «До конца вечера...» — смотрит на часы. «Целый час! Давайте сейчас придумаем основу, ваш Рыбаков распишет диалоги, и валя, сценарий готов! Гоните денежки!» Рыбаков, Рыбаков. Это тот, что дети Арбата. Смелый мужик, талант, хоть и антисоветчик. В мои пенсионерские нулевые, дети, элиты, если б кто и написал, то только за бугром напечатали бы». Отсмеявшись с нами, режиссер спрашивает меня. «Вы какую-нибудь спортивную историю для детей знаете? Вы же спортсмен. Или для начала хоть одну фразу, чтобы от нее оттолкнуться?» — выпивает коньяк. «Вспоминаю». «Ведь недавно что-то мелькнуло в голове». «Ну, вы же мою натуру знаете», — говорю, и вижу заинтересованные лица. «И кто же это у нас так говорит?» — спрашивает Ром, подавшись ближе. «Капитан школьной хоккейной команды», — припоминаю, закрыв глаза. «В команде проблема. Главный бомбардир уехал в другой город». На его место берут одноклассницу-фигуристку, у которой в том же классе есть брат-двойняшка. «Почти как у Шекспира», — улыбается артистка. «Дальше давайте». «А ты записывай», — говорит Ром художнику Алексею, давая блокнот и ручку. Кивает мне, увидев, как художник перестал скрипеть пером. Я, закрыв глаза, строчу, как из пулемета. Девочка занимается в драматическом кружке и секции фигурного катания. Чтобы сестра успевала на матче, брат наряжается в ее платье и ходит на репетиции спектакля «Кошкин дом». А хорошо катающаяся на коньках сестра становится бомбардиром школьной команды, но об этом узнают соперники. Тогда брат, научившись кататься на коньках, тоже становится бомбардиром. Соперники перед финальной игрой закрывают брата в школьном спортзале, чтобы выставить перед судьями заменившую брата сестру обманщицей. Так соперники задумали получить победу. Но друзья-одноклассники освобождают брата, и он забивает победный гол. А сестра танцует на ледовом поле в красивом платье. «В целом нормально, но много ляпов», — начинает Ром. «Совместная школа для мальчиков и девочек, хотя в новостройках такое встречается. Потом уж больно быстро герои всему обучаются. Ну, это как сказка, для детей же история», поддерживает меня жена режиссера. Михаил Ильич, разлив всем в рюмки, говорит тост. «Вы правы, Елена Александровна, за новый сценарий. Ура, товарищи!» Наша троекратная «Ура!» с опозданием, но с энтузиазмом подхватывают многие теплые компании. Тащу с пилюлькой тело обблеванного друга к общаге. Аня успела отпрыгнуть, когда звезда эстрады начал хвалиться принятой пищей. А мне вот брюки и ботинки изгадил, сволочь. «А может, ты его на руках понесешь?» Робко интересуется ловкая Примадонна. «Сейчас, тащи давай!» Говорю, ухватываясь поудобнее за левый колобковский рукав и шиворот. Вася, улыбаясь во сне щекочущим его снежинком, стуча ботинками, собирал жопой весь снег на дороге. А развеселившаяся чему-то пилюля затянула «Ой, при лужке, при лужке, при широком поле!» Пела так заразительно и весело, что я, посмотрев на отключенного члена нашего трио, тоже начал подпевать. «Сейчас дотащим и скажу, что ушла любовь завяли помидоры. Потом послушаю, какой я подонок, и все, свободен». Сижу вот внизу, жду дежурку. Летуны на улице болтают, а Пелюлька, уже переодетая в высохшее платье и рассказавшая в подробностях о своем первом бале, ведет незамысловатые разговоры с носки тетей Клавой. Теть Клав, подвигаясь ближе к столу, говорит Аня. Вы, когда дан приказ ему на запад пели, то заплакали потом. У вас погиб кто-то в гражданскую? Комендантша, отложив вязание, грустно кивает. Мы в 18-м осенью поженились. Яшка-то мой в комсомол первым в деревне поступил, аккурат к Пасхе в 19-м. А летом письмо от Ленина в деревню принесли. Все на борьбу с Деникиным. Яшка не стал юлить, как многие, сразу записался. Осенью из под Воронежа весточку прислал. Мы, буденовцы, бьем белых. И все. Писем больше не было. Дружок Яшин в конце 21-го привез вот. Показывает, достав из кармана чайную ложку. Говорит, берег для Клавочки до конца. Их концлагерь в Брестской крепости был. Собрали их как-то паны и спрашивают. Коммунисты, комсомольцы есть? Все молчат. Тут они и на своем, и на нашем начали матюкать, дерьмом и быдлом называть. Яшу мой взял, да и вышел. Они его зарубили. Им нужно было проверить наспор, срубится голова или нет. Тетя Клава заплакала, глядя на ложку, а Аня, побледнев, встала и запела тихо. «Каховка, каховка, родная винтовка, горячая пуля». Лети. Когда дошла до слов, мы мирные люди, но наш бронепоезд пела уже звонко, высоко подняв голову. Тут летчики подхватили за дверью, пока не гуднула дежурка. Тетя Клава вышла за дверь, а подруга, посмотрев на меня, сказала: Я люблю тебя. О! -о, -о, -о ну почему я? Я люблю тебя. Уже тише повторила она. «Я знаю», — отвечаю, не поднимая глаз. «Не прогоняй меня. Я просто хочу быть с тобой». Скрипнула дверь. Ушла. Прям цитатами из песен шпарит. «Ну, а я конченная тварь, просто конченная тварь». Лежу. Колобок седьмой сон видит. Нажрался на радостях, еле дотащили. А я вот концы рубил сегодня. В прошлой жизни пару раз пришлось, но сегодня — просто жесть. Ничего, так закаляется сталь, а то песенки, обжималочки. В молодости, помню, столько всего просрал из-за розовых соплей. Футбол и хоккей. Точка. Шаг влево, шаг вправо. Идти по прямой цели, без всяких загибов. До осени продержусь и в Питер. Какие-то предчувствия хреновые. Ну да ладно. Как говаривала незнакомая мне девица, подумаю об этом завтра. 26 января 1950 года. Здесь можно было бы написать про обитателей квартала художников с перечислением фамилий, достижений и наград, с разбором картины плакатов в хронологическом или алфавитном порядке. Хотя нет, я в этом не силен, а точнее не заинтересован. Как-то так. Поэтому бегу. Сегодня я за капитана. Наш Васечка не смог выйти из алкогольного дурмана. Выпил мелок кружку рассола и завалился дальше во сне биться со змеем. По пандопула тоже бился в своей койке. А так все на месте, даже барышни. Тут Абрамян, расправив перья в отсутствие соперника, направляет в сторону любочки очередной заброс. А вчера Степа так нажирался, что с лестницы вниз упал. И что сказал? интересуется девушка. «Мат пропускать?» «Да». Тогда молча упал. Алёша, как комсорг общежития, принял мое заявление. Рекомендации написали сам Абрамян и Стёпа Попандопула. Получил брошюрку с уставом и нагрузку «Срочно оформить новую стенгазету». На мои вялые отговорки и просьбы «А может, не надо?» Ара со стопроцентной точностью сказал «Надо, Юра, надо!» Вчера от Нижнемасловских приходили, письмо на вахте оставили. Отфильтровав наскоки и подростковые ярлыки, можно было понять, что матч состоится в 12 в воскресенье на стройке. У них там цех будут запускать весной, а пока здание пустое. Позанимались активно так. Уже чуть-чуть на мой футбол стало похоже. Недостаток мастерства местные бойцы компенсируют жаждой борьбы. Если эти живчики будут выполнять тренерские установки, у нас будет шанс не обделаться. «Вставай, алкозавр, тренировку свою проспишь», — толкаю свернувшегося калачиком колобка. Садится, потягивается потом, вспомнив, испуганно. «Я это не хотел!» А не «давай, давай!» Вот сапог тупорылый, на слабо ведется, как баран. Эх, молодозелена! А вслух говорю, ставя свой баул у двери. «Объявишь завтра в своей команде, что перед игрой ни пива, ни шампусика». «Какого шампусика?» Так художники шампанское называют. Что, не слышал? Твои проблемы. Чао. Спускаюсь вниз. Мама дорогая. Тетя Клава вся нарядная и опять с медалью сидит за столом. На каком-то музейном стуле. Под телефоном красивая салфетка. На столе газета «Правда». Над головой работника зрительного труда грамота с красным знаменем. А племянник ейный Гриша строчит что-то в свою тетрадку. Тетя Клава кивает на родственника. гришутки то задание дали, описать рабочее место кого из родителей. А я, значит, за родителя». Обводит рукой стол, себя сверху донизу. «Не хуже, чем у людей». Мы тоже не пальцем деланы. Я грешутку-то в люди выведу. Удачи вам в нелегком труде пылепускания, шутливо говорю я. Вот бармот ставит точку в разговоре наставница молодежи. На остановке видел забавную сценку. Пацанята нашли в сугробе пустой кошелек с половинкой рваного рубля. Тут, вероятно, самый умный, в очках, предложил нахаркать внутрь, а половинку, как приманку, выставить. Так и сделали. Отошли, ждут. Подошел трамвай. Вышедшая тетка увидела кошелек, посмотрела по сторонам, схватила и высыпала содержимое себе на ладонь. С удивлением уставилась на разноцветные сопли. Ребята, раскрыв рты, ржали а очкарик, упав в снег, стучал валенками по дороге, как конь. Смешливый какой. О, а вот и моя шестерка. Послевоенные кампании этих подростков похожи на беспризорников 90-х. К концу правления царя Бориса все вокзалы огромной страны были забиты бомжами, беспризорниками и гопниками. Пачками закрывались заводы и фабрики, Детские сады перепрофилировались под развлекательные заведения или офисы новых русских. На детский спорт сверху насрали и прикрыли постановлением, чтобы было покрасивше. После дефолта в 90-х зарплата детского тренера сравнялась с трудовым вознаграждением уборщицы развлекательного клуба. Во времена СССР игроки высшей и первой футбольных лиг после получения корочки об окончании спортивного техникума или вуза косяками шли в детские тренеры. В начале нового тысячелетия ситуация резко изменилась. В спортшколах дорабатывали пенсионеры, а многие новые тренеры большого футбола и не нюхали. Тут мне мои современники бросят в лицо фамилии известных тренеров Жозе Мауринью, Арриго Сакки, Гаджи Гаджиев. Ну так Сакки и Гаджиев не играли из-за слабого зрения. А вот Жозе действительно великий физкультурник. В 20 лет поставил крест на карьере игрока и начал учиться на тренера. Талантище! А вот на место выбывающих пенсионеров из спортшкол пришли физкультурники с калькуляторами. Были и среди них любящие футбола детей, но мало. Коммерция захлестнула спорт. Игроки и тренеры теперь бились насмерть не на футбольных полях, а в переговорных комнатах до хрипоты споря о бонусах и отступных. Даже игроки сборной, недовольные финансовой составляющей договора, могли в прямом эфире послать тренеров в далекое эротическое путешествие. Половина сборной не поехала на мировой чемпионат из-за финансового конфликта. Здесь себе такое трудно представить. Есть в футболе, конечно, рвачи, но у них все же на первом месте футбол, Ребята с таким жаром выходят на площадку, что не обращают во время игры внимания на кровь и травмы, потому что игроки здесь по определению бойцы, а не артисты, падающие после чужого касания. Так, приехали. Бегаю, разминаюсь. На ворота не пошел, чего позорится-то. Вон дублер пусть стоит. Бобров не играет. Коротков сказал, к матчу оклемается. В первой пятерке тренируется Анатолий Викторов из Ленинграда. Его в наш хоккейный клуб уже перевели. А в футбол он доиграет в этом году за Ленинград. Такая вот чехарда во многих клубах. Ферапонтыч подогнал полевые коньки. Вспомню детство золотое. Встаем в четвером квадратом перед воротами. Передаем шайбу в одно касание. Произвольно делаем бросок в ворота. Теперь то же самое, но Коля без клюшки. Теперь с клюшкой, но без ловушки. Пару раз попадаем в сетку вратарского шлема. Смешно слушать Колины маты. Но лучше так, чем ходить с фонарями и шрамами. Потом отрабатываем выходы один на один, двое в одного. Затем вся команда, встав на синюю линию, бросает через каждую секунду. Наблюдаю акробатический этюд в воротах. В конце тренировки Коротков заводит старую песню о главном. Завтра бьемся за медали. Приедет товарищ Сталин. Покажите, не ударьте. И т.д. и т.п. Лежу на койке, огонек листаю. Сегодня в общаге по указанию Кинштейна открыли читальный зал. Ну, как зал? В гладильной комнате освободили стол для читки. Светильник поставили, а в шкаф из бухгалтерии привезли потрепанные подшивки «Правды вечерней Москвы», «Известий» и «Огонька». Как сказала тетя Клава, правительство принимает меры по повышению культурного уровня граждан. «Скреплю сеткой в одиночестве». Колобок посмотрел свежую газету и, быстро одевшись, убежал куда-то. Вдруг в коридоре стук и какие-то голоса. Стук в нашу дверь. Заходит тетя Клава и милицейские старшина. Комендантша сообщает. «Это наш участковый, Владимир Владимирович». Здороваюсь кивком, поднимаюсь, вглядываюсь. «А похож...» «Да ну нах! Он и не родился еще, наверное». Участковый говорит, что кто-то бандюганов у укокошал. Так к нам давно не ходят. Все свои здесь смирные. Владимирыч прошел по комнате, на книжке, на пластинке посмотрел, и говорит: Ну, дальше пойдемте, Клавдия Петровна. И почти вышел за ней, но зацепился взглядом за фуфайку. Я ее постирал и зашил. Но, видимо, я еще тот зашивальщик». Вата вылезла между ниток, показывая аккуратный след от удара ножом. Участковый, посмотрев на застывшего меня, покачал головой и словно спросил себя. «Смирные? Ну-ну». Еще раз глянул на меня с усмешкой и вышел, аккуратно закрыв дверь. «Вот, иду на спектакль». Это Колобок за билетами бегал. Он с Аней хотел сходить, но та уперлась или втроем, или не идем. Вот идем. А я в театре сатиры в прошлом году на слугу двух господ ходила, говорит театральная пропагандистка. Смеялась до слез. Говорят, в прошлом году новый спектакль хороший поставили. «Свадьба с приданным». На этот, читает, «Вас вызывает таймыр, тоже очередь была», — оправдывается Васечка. «А ты?», — толкает меня, — «что бы хотел посмотреть?» «Я бы хотел почитать и хорошенько выспаться, чтобы никто не тренькал в ухо», — отвечаю, скорчив физиономию. «Не ругайтесь, мальчики», — тянет пилюля. «Пойдемте быстрее, я хочу эклер перед спектаклем». Эклеры закончились на Васечке. Он так надувал ноздри, прям бык на корриде. Аня тянула его оттуда за рукав в зал в опасении за здоровье буфетчицы. Спектакль был похож на водевиль с шутками, песнями, цыганскими танцами. Колобок сначала сдерживался, а потом заливался и хрюкал так, что чуть не упал из кресла на пол. Я же просто улыбался иногда. Дурацкая же ситуация. Влюбленные никак не могут разобраться, кто кого любит. Я вот, например, знаю точно, что люблю футбол, и разбираться ни в чем другом не собираюсь. Ночью приснилось, будто я приехал в деревню и влюбился в селянку. Портреты ее рисую, хожу с ней везде а она мне песню грустную поет с цыганскими вывертами. Это что, она во сне меня пытается околдовать?